Я узнал набор медных кастрюль, мягко сиявших на каменной стене. Я узнал буфет из цельного ореха и полки с прорезями, чтобы красивее смотрелся руанский фаянс с ярким наивным рисунком. Я узнал дубовые часы, комтуаз, с навсегда застывшей стрелкой, указывающей на определенное мгновение прошлого. Случалось стрелки... Останавливали на минуте смерти сына или близкого родственника, либо в тот момент, когда в 1914 году Франция объявила войну Германии, либо в тот момент, когда маршал Петен был наделен неограниченными полномочиями. Мне стало совсем невмоготу, и я схватил большой металлический ключ, открывающий доступ в другое крыло. «В настоящее время малопригодное для жилья», — предупредил меня архитектор. «Обогреть его невозможно, но если я останусь до лета, то смогу им воспользоваться». Я попал в просторную комнату, которая, должно быть, в доброе старое время считалась тут главной, а теперь была завалена садовыми креслами и стульями. Но одну стену доверху занимали полки с книгами» среди которых я с удивлением обнаружил том полного собрания сочинений «Маркиза де Сада». Наверное, это было издание девятнадцатого века, в цельнокожанном переплете, с разнообразными позолоченными узорами на обрезе и задней крышке. «Эта хрень наверняка стоит целое состояние», — мелькнула у меня мысль, пока я листал книгу, украшенную многочисленными гравюрами. Впрочем, в основном на гравюрах я и задерживал свой взгляд, как это ни странно. Совершенно не понимая, что к чему, на них изображались разнообразные сексуальные позы, количество участников варьировалось, но мне никак не удавалось не вписать себя в эту сцену, не вообразить, какое бы место я мог в ней занять. И, решив не тратить времени попусту, я поднялся в мезонин. Наверху когда-то обстановка была явно поприкольнее. От нее остались лишь опрокинутые на пол выпотрошенные диваны с заплесневелой обивкой. А главное, там стоял проигрыватель с целой коллекцией пластинок, в основном на 45 оборотов с записями твиста, как я определил после минутного замешательства, ориентируясь по позам танцоров на обложках. Что же касается исполнителей и музыкальных групп, то они окончательно канули в забвение. Я вспомнил, что архитектор, объясняя мне, что как тут функционирует, уложился максимум минут в десять и чувствовал себя не в своей тарелке, несколько раз повторив, что предпочел бы продать дом, если бы не все эти заморочки с нотариусом и прочее, а главное, если бы ему подвернулся покупатель». И правда, дом был с историей, но очертания его прошлого между Маркизом де Садом и Твистом мне трудно было воссоздать. Того прошлого, от которого он жаждал избавиться, при том, что никакое будущее не маячило на горизонте, но, во всяком случае, ничто из того, что я обнаружил в этом крыле, не напоминало мне наш дом в Клеси, Тут чувствовалась иная патология, иная история. И я снова лег спать, почти примирившись с жизнью. Ведь ничто так не утешает нас, как осознание того, что кроме наших собственных драм существуют и другие драмы, обошедшие нас стороной. На следующее утро получасовая прогулка привела меня на берег Урна, Сама дорога не представляла ни малейшего интереса, разве что для тех, кто интересуется процессом превращения палых листьев в перегной. Когда-то двадцать с лишним лет тому назад это был как раз мой случай. Я даже произвел тогда различные расчеты, вычисляя зависимость количественных показателей перегноя от плотности напочвенного покрова. Обрывки смутных расплывчатых знаний стали возвращаться ко мне из студенческих лет. Например, у меня сложилось впечатление, что за этим лесом совсем не следят. Тут все заросло лианами и растениями-паразитами, что не может не препятствовать росту деревьев. Ошибочно считать, что природа, предоставленная самой себе, породит на свет великолепные высокоствольные леса с мощными статными деревьями которые порой уподобляли соборам и испытывали к ним поистине религиозное чувство пантеистического толка. Природа, предоставленная самой себе, не производит в общем ничего, кроме бесформенного хаотичного месива из разнообразных растений, как правило, довольно уродливых. Именно это зрелище предстало моим глазам по пути к берегам Орна. Владелец дома посоветовал мне воздержаться от кормления косуль, если таковые мне вдруг встретятся. Не то чтобы подобная фамильярность казалась ему оскорблением их звериного достоинства, он нетерпеливо пожал плечами, словно подчеркивая абсурдность такого предположения, косули, как и большинство диких животных...